Глава тринадцатая. Тарий Таргул. Послать отряд на ту сторону, спросил мой первый зам-подполковник Румянцев. Орки не возвращались уже почти сутки, а это слишком долго. К сожалению, самые лакомые для нас миры техногенные, но в них опасности на каждом шагу. Магии в них настолько мало, что я, дракон, вообще не могу в них пройти. Местный маг может, но из-за недостатка фона каждый раз теряет несколько лет жизни за час проведенный там а если задержится на сутки, рискует получить такое изнашивание организма, что на месте и помрет. Орки магически адрены очень слабо. У них даже меток нет, поэтому их здоровье особо не страдает. Но у них другая проблема — внешность. Зеленые контрабандисты вынуждены ходить в такие миры, приняв приличную дозу эликсира трансформации. Но он держится не дольше 18 часов и имеет свои недостатки. К примеру, в мире под названием «Земля» а портал по всем признакам вел именно туда. Существуют такие защитные приспособления, которые мгновенно нейтрализуют действие эликсира. Их называют рамками и ставят везде, где не лень. Так что орки еще и не везде могут ходить. А вот кто ходит туда и обратно без всяких проблем, так это так называемые попаданцы. Уникальные люди, рожденные в техногенных мирах, но со спящей магией в крови. И, разумеется, их организация на Татуме обладает огромным влиянием, Из-за своих возможностей. Я поморщился. «Надо в Орден Попаданцев сообщить», — нехотя сказал я. «И про портал?» — с тоской протянул Румянцев. «Ну а как иначе? Ты же знаешь, что мы обязаны. Пусть ставят на учет и отправляют своих искать пропавших орков. Сам знаешь, что будут большие проблемы, если мы вовремя не сообщим о застрявших в их мире зеленых громилах. Ну, может, хоть одну быструю ходку успеем сделать. Ребята из группы искателей уже на низком старте». Я вздохнул. По договору с иномирной организацией, мы и все остальные страны Татума обязаны немедленно сообщать в орден попаданцев о новых порталах. Они незамедлительно ставили на них своих контролеров, регулировали поставки из своих миров, создавая дефицит, и имели долю с прибыли. Когда-то давно местные пытались этому противостоять, но получилось только хуже. Попаданцы просто перекрывали им все выходы со своей стороны, поэтому пришлось пойти на все их условия. Однако и мы. И маги остальных стран, где открывались вот такие дикие порталы, обычно не спешили сообщать о них в Орден и предпочитали сделать несколько рейдов без учета. Это давало возможность подправить финансовое положение личного состава и приносило капельку морального удовлетворения от того, что удалось попаданцев хоть с немного носом в грязь макнуть. Но, увы, не в этом случае. Раз на той стороне пропали орки, медлить нельзя. Хуже будет. Все, что могу сделать, поехать в их контору сам. Отправлю запрос почтовым порталом, назначу встречу, медленно на нее поеду. Так что отправляй группу, подполковник. Но учти, что у вас максимум пара часов». Я похлопал Румянцева по плечу. «Даже если этот портал выведет в какое-то совершенно далекое от магазинов место, парни соберут весь пластик, который там найдут, а наши потом сделают из него шикарные артефакты и пустят в продажу. Люди техногенных миров — удивительные создания». Они умудряются раскидывать этот ценнейший материал даже в лесных чащах. Зачем они это делают? Мне не понять. Но благодаря им нам удается богатеть. Открыл почтовый портал и написал официальный запрос главе имперского филиала Артему Аксенову. «Господин Аксенов, мне нужно с вами встретиться как можно скорее по очень важному делу». Поставил подпись и отправил. Артём мне нравился. Очень разумный молодой мужчина с железной хваткой, знающий толк в развлечениях. Люблю иной раз сыграть с ним пару партий в кости или на бильярде в загородном мужском клубе. Но сейчас будний день, и он, скорее всего, занят. Я надеялся, что ответит он мне не скоро, но, к глубочайшему разочарованию, его почтовый портал открылся, и два наши парня собрались перед дверью в другой мир. Господин Торгул, жду вас в офисе прямо сейчас. Артём Аксенов. Так, я поехал в орден. Предупреди, что у ребят максимум два часа. Поезжайте как можно медленнее, генерал. Пожелал мне румянцев. Ну, я и поехал, длинным путем через улицу шестого пришествия, на минимальной скорости. Именно поэтому издали заметила у ворот одного из особняков госпожу Арину. Она прощалась с каким-то деловым гномом и собиралась уходить в дом. Я резко набрал скорость, остановился напротив нее и выскочил из иномарки. Вдова смотрела на меня круглыми испуганными глазами, будто неинтересного дракона перед собой видела, а демона с рогами и копытами. Странная реакция.